Глава 4. «Айслес». На следующий день жизнь в школе била ключом. Должна была состояться первая игра в «Айслес» в этом сезоне, поэтому всех лихорадила. «Тебе понравится», — пообещала Тандер. Она тоже волновалась и нервничала. «Почему ты сама не играешь, если тебе так нравится этот вид спорта?» — спросила я. «Потому что я хочу играть только в команде непобедимых волков, а у них нет свободных позиций. Но поверь мне, как только место появится, я тут же подам заявку». «Кстати, мы их фанаты, так что не смей болеть за другую команду», предупредила она меня наигранно строго. «Вам все равно сначала придется объяснить мне правила, иначе сегодня днем я вообще ничего не пойму». «О, это несложно», ответила Селеста. «Играют две команды по пять человек. Их задача с помощью клюшки забить в ворота противника шайбу, парящую в нескольких сантиметрах над землей. У каждой команды, разумеется, есть вратарь, который пытается это предотвратить, а также два тавгая», — объясняла она дальше. «Они вызывают випарисов, простейших водных духов». Те встают на пути у нападающих и пытаются помешать им забить гол. «Если ты посмотришь игру, ты быстро разберешься», — пообещала Шэдоу. Обычно спорт меня не особенно интересовал, тем более я сама в нем была полным профаном. Но после того, что остальные рассказывали про Айслес, мне стало любопытно. К счастью, остаток дня прошел очень быстро — Незадолго до начала игры мы оделись, как настоящие болельщики. Селеста, Тандер и даже Шэдоу накинули шарфы черно-серебристой расцветки с надписью «Непобедимые волки». На них красовался грациозный волк, вышитый сверкающими нитками. Такой же шарф они повязали и мне, но я быстро сняла его, ведь стоял теплый сентябрьский день, и уже через несколько минут я почувствовала приближение теплового удара. Мы вместе вошли в холл, где уже собралось множество учеников. Мне действительно не терпелось посмотреть на стадион. Я еще не успела дойти до него, так как он лежал немного в стороне от школьного парка. Скоро мы оказались в гуще толпы. Казалось, здесь собралась вся школа. Наконец, мы прошли сквозь маленькую дверцу на свежий воздух и зашагали по дорожке, ведущей через парк в сторону стадиона. Я очень удивилась, увидев перед собой игровое поле с трибунами вокруг, потому что не ожидала, что оно будет таким огромным. Мы последовали за остальными и заняли места, откуда открывался прекрасный вид. Поле было больше футбольного, и его покрывала трава. Ворота оказались примерно того же размера, что и для игры в хоккей. Зрителей становилось все больше, Каждый ученик носил что-то, что позволяло определить, за какую команду он болеет. Больше всего бросались в глаза черные и серебряные краски. Но я заметила также синие и серые цвета болельщиков «Могучих рек» — команды противника. «Тебе понравится», — снова сказала Тандер. «В Никаре это национальный вид спорта. Есть даже настоящие чемпионаты мира по Айслесу». К тому же у каждого интерната есть свои команды. Каждые четыре года проходит школьное первенство. Там встречаются победители от каждого учебного заведения. Но это случится еще не скоро. В этом году придется довольствоваться обычными соревнованиями. Игр будет, как обычно, четыре. При этом в финале встречаются победители первых двух. И неожиданно она закричала «Да, началось!» И действительно, на поле вышел мужчина в черно-белой полосатой рубашке, очевидно, судья. Громогласным голосом он прокричал. «Добро пожаловать на первую игру нового учебного года! Играют могучие реки против непобедимых волков!» Публика воодушевленно ревела, горланила и хлопала. Наконец, под трибунами открылась дверь, И на поле вышла первая команда. ⁇ Дамы и господа, поприветствуйте вместе со мной могучие реки ⁇ проревел он. Спортивная форма очень напоминала хоккейную. Она казалась невероятно большой. Наверное, игроки носили под ней что-то вроде защиты. Нападающие тоже походили на форвардов. Тем временем, подлекующие крики, Команда дошла до середины поля, где я остановилась. Игроки радостно махали своим фанатам. «Как всегда в этот момент, — снова заговорил судья, — я представляю вам игроков. Вратарь Эмбер Нойман!» Толпа возликовала, когда Эмбер, рыжая девушка с очень длинными волнистыми волосами, подняла руку. «Нападающая! Лизард Шейн!» Невысокий худощавый парень вытянул руку вверх. В глаза бросались его короткие, ядовито-зеленые, зачесанные вверх волосы. «И Берри Карлотта!» Берри оказалась девушкой с короткими каштановыми волосами и мужским телосложением. Она могла похвастаться широкими плечами, была немного полноватой и накачанной. Тавгаями сегодня будут Оки Лакруа!» Публику поприветствовал очень высокий, спортивно сложенный молодой человек с длинными черными волосами. И Фок Накамура! Этот парень выглядел таким же высоким и мускулистым, но особенно выделялись его снежно-белые волосы, из-за которых он казался необычно взрослым. Команда наслаждалась аплодисментами, пока не открылась еще одна дверь, на этот раз с другой стороны поля. Судья закричал. «А вот и их противники! Непобедимые волки!» Теперь шум стал просто оглушительным. Никто из зрителей не мог удержаться на своем месте. Все хлопали в ладоши, топали ногами и выкрикивали имена. Вокруг меня ученики орали и свистели в таком возбуждении, что это озорное настроение тут же подхватило и меня». Вслед за подругами я тоже вскочила, радуясь и предвкушая удовольствие от матча. Игроки действительно здорово выглядели в своей форме. Серебряно-черный символ на груди украшало изображение того же волка, что и на шарфах болельщиков. Он стоял в гордой и изящной позе. Черные брюки сидели свободно, как спортивные штаны. Едва первые игроки направились в сторону центра, я удивленно замерла, потому что один из непобедимых волков показался мне до странности знакомым. Второй взгляд подтвердил мое предположение. По полю шел Найт. В этот момент к нему присоединился другой молодой человек и обменялся с ним парой слов. Я не могла сдержать улыбки. Заметив Ская, значит, он тоже играл в Айслис. Они весело общались, на секунду позабыв о зрителях. Так же, как и могучие реки до этого, непобедимые волки тоже выстроились в ряд в центре поля. А потом раздался голос судьи. Позвольте мне представить вам и эту команду. В качестве вратаря выступает Юки Берлинг. Юки сделала шаг вперед и подняла обе руки. Девушка казалась сгустком энергии. Ее светлые, волнистые и очень короткие волосы придавали ей дерзкий вид. Прическа ей очень шла. «Наши нападающие! Найт Рейхенберг!» Стадион, казалось, взорвался. В особенно невменяемое состояние впали девушки. Найт тоже поднял руку, но, похоже, не обратил особого внимания на то, что фанатки срывают из-за него голос. И... Фаст Корнли! Черноволосый парень помахал толпе, и снова раздались бурные аплодисменты. Он выглядел жилистым и решительным, но его улыбка казалась напряженной. «Тавгаи! Скай Рой. Тандер мгновенно замолчала. Она не произносила ни звука, раздраженно наблюдая, как парень сделал шаг вперед и принял махать всем вокруг, как умалишенный. Похоже, внимание ему очень нравилось. «Скай был и остается полнейшим идиотом», — проворчала она, глядя на его радостные прыжки. «Что он делает?» — спросила я, удивляясь его странным движением, которые, вероятно, представляли собой что-то вроде танца. «Это танец победителя», — вздохнула она. Все это явно бесило ее. Я, напротив, находила его поведение очень забавным. Судя по всему, так думала не я одна, потому что толпа подбадривала тавгая волков. Ская очень любили, это я заметила сразу. Пусть и считали просто рубахой парнем, Но все-таки было невозможно остаться к нему равнодушным. И Лили Роцер! Второй Тавгай оказалась настоящей красавицей, грациозной, с классной фигурой и длинными лиловыми волосами. Итак, это наши сегодняшние команды. Я жду от вас честной игры. Теперь пройдите на свои места. Игроки послушно разошлись на свои позиции. Я заметила, что их ботинки очень напоминают роликовые коньки. Раздался свисток, и прямо из воздуха появились первые черные шайбы, действительно парившие в воздухе на разной высоте и в разных местах, из-за чего игроки не могли добраться сразу до нескольких. Найт первым обнаружил одну из них. Стоило ему коснуться ее клюшкой, остальные шайбы тут же исчезли. Он с огромной скоростью помчался вперед, приковав к себе внимание всего стадиона. Тавга и могучих рек уже начали вызывать випарисов, призраков голубого цвета, фигурой немного напоминающих людей. Я смогла различить широкие плечи, стройные сильные ноги и крепкие руки. Мне сразу понравились эти духи. Они выглядят очень впечатляюще. Да, но для битвы они непригодны. Их можно вызвать во время игры, но только потому, что тут им не нанесут серьезного ущерба. Используемые здесь заклинания не способны навредить випарисам или уничтожить их. Призраки просто растворяются, если в них попадают. Как только они чуют настоящую опасность, а это происходит чертовски быстро, призвать их не получится, объяснила Шэдоу. Хотя существа совсем не выглядели хрупкими, я хорошо понимала их стремление не рисковать. В этот момент Найт снова привлек к себе мое внимание. Он увернулся от обоих випарисов, попытавшихся напасть на него, и скользнул прочь. Они сразу же бросились в погоню. Но тут красная вспышка света метнулась к одному из призраков и разметала его в клочья. Он попросту растворился в тысячи водяных брызг. Скай попал в существо заклинанием, и у Найта стало на одного преследователя меньше. Конечно, Фок, которому принадлежал водный дух, тут же призвал нового, но он появился на центральной линии слишком далеко от происходящего. Тандер объяснила мне, что, согласно правилам, так случается всегда при развоплощении призрака. Второй випарис следовал за Найтом, однако не мог его догнать, поэтому выстрелил в него лучом голубого цвета. Но Найт, похоже, вовремя заметил это, потому что ловко бросился вправо и, таким образом, без помех добрался до ворот, откуда он, не колеблясь, произвел удар клюшкой. Черный диск оказался настолько быстрым, что за его полетом почти не получалось уследить. Вратарь бросилась в его сторону, но опоздала. Один-ноль в пользу волков. Толпа, а вместе с ней и волки, разразилась криками ликования. Команда вскидывала руки вверх и уважительно хлопала Найта по плечу. Стоило им вернуться на свои места, как раздался свисток, и уже новые шайбы взмыли в воздух. В этот раз... Лизард прыгнул за одной из них, но промедлил, и она пропала прямо из-под его носа. Через секунду поблизости всплыла другая. Лизард протянул к ней клюшку, дотянулся до шайбы и побежал. Скай и Лили тут же вызвали своих духов, и они сразу бросились к нападающему. Один из випарисов довольно сильно ударил парня по правому плечу. Лизард вздрогнул, но все же смог удержать шайбу и добраться до ворот. Юки напряженно и сосредоточенно покачивалась из стороны в сторону. Лизард собрал все свои силы и ударил. Юки прыгнула, и на секунду все задержали дыхание. Крик радости раздался по полю, когда она с гордостью продемонстрировала маленький черный диск, зажатый в руке. Она поймала шайбу. Едва ли прошло достаточно времени, чтобы перевести дыхание, как Берри уже выхватила шайбу из-под носа фаста и стремительно пошла в наступление, не выпуская ворота из виду. Лили вызвала своего водного духа и направила его прямо к девушке. Он выстрелил в нее голубым лучом, и Берри смогла увернуться от него только в самую последнюю секунду. Но перед ней уже стоял випарис Ская, от которого она уже не успевала сбежать. Краем глаза Берри заметила Лизарда, которому и пасовала. Призрак с треском дернул ее за ноги, и она упала. Тем временем Лизард уже добрался до ворот. Фаст встал на его пути, пытаясь вырвать у него черный диск. Но Лизард сделал финт, смог миновать его, размахнулся... И попал! Раздался гром аплодисментов болельщиков могучих рек, а фанаты волков яростно свистели. Счет теперь был один-один. Найт снова завладел шайбой и с невероятной скоростью понесся вперед. Оки и Фок вызвали своих випарисов, но нападающий увернулся от каждого из них. Неожиданно один из водных духов растворился в воздухе и вынырнул прямо перед Найтом. В последнюю секунду у парня получилось отпрыгнуть в сторону и сбежать от него. «Почему призрак неожиданно исчез и снова появился перед Найтом?» — спросила я. «Тавгай может ненадолго развоплотить своего випариса и вызвать его в другом месте, но это требует много сил и должно применяться с осторожностью». На центральной линии водный дух возникает только в начале игры или когда призрака уничтожает другой тавгай, объяснила Селеста. Найт тем временем добрался до ворот и уже хотел сделать замах, когда перед ним снова вырос призрак. Уклониться не получилось бы, потому что расстояние между ними было слишком маленьким. Зрители закричали от ужаса, потому что знали, что столкновение неизбежно. Но Найт даже не попытался притормозить, а напротив ускорился. Неожиданно он подпрыгнул, оттолкнулся рукой от головы водного духа, повернулся в воздухе, размахнулся и ударил. Шайба со свистом пролетела вперед и попала в ворота. Публика орала от восторга. Волки вели со счетом 2-1. После свистка шайбу заполучила Берри. Она побежала, но через несколько метров ее сильно толкнули в спину, и она упала. Призрак ударил ее по почкам. Берри быстро поднялась и ускользнула от загребущих рук водного духа, но тот пнул ее под колено. Она споткнулась, и ненадолго вышла из игры. Лизард, перехватив шайбу, увернулся от кулака випариса, направленного в его ухо, а водный дух в тот же миг оказался развеян заклинанием. Скай выругался, но тут же снова вызвал существо. Лили развоплотила своего випариса, чтобы заставить его вынырнуть в нескольких метрах перед нападающим. Лизард, вероятно, хотел повторить прием Найта и преодолеть преграду, но ему не удалось подпрыгнуть достаточно высоко. Он врезался в призрака, упал и покатился по земле. Но у Берри, уже бывший неподалеку, получилось подхватить шайбу. Она заторопилась к воротам, размахнулась и забила. «Два-два!» Фанаты могучих рек ликовали, но болельщики волков тоже вскрикнули от восторга, когда увидели, что Найт снова завладел шайбой и помчался к воротам противника. Кулак ударил его по спине, но он даже не вздрогнул. На него посыпались другие удары, но он быстро уворачивался от них, развивая при этом такую скорость, что водные духи быстро отстали. Я видела, как Фок и Оки кивнули друг другу. Оба отозвали своих випарисов. Оки воплотил своего духа недалеко от ворот. Найт как раз добрался до них, когда рядом появился призрак. Нападающий волков никак не мог увернуться. И, как и ожидалось, прыгнул. Когда он оказался ровно над существом и размахнулся для удара, Фок вызвал своего призрака, и тот сильно толкнул Найта в бок. Парня отбросила в сторону, и он потерял шайбу. Да! В один голос воскликнули тавгаи могучих рек. Но Найт неожиданно развернулся в воздухе, потянулся и достал клюшкой до шайбы. За секунду до того, как коснулся земли, он размахнулся и ударил, упав тут же поднялся и, прежде чем раздался первый крик радости, уже бежал назад на свое место. Он попал. Волки вели со счетом 3-2. Играть оставалось всего несколько минут. Лизард и Берри затравленно озирались в поисках шайб, но они снова исчезли. Найт уже завладел одной из них. Оки и Фок погнали своих випарисов следом за ним но он увернулся от обоих. Фок отозвал своего призрака и заставил его появиться перед Найтом. Ему снова оставалось только прыгать. Он летел все выше и выше, но под таким углом забить уже не получалось. Тут, видимо, заметил Фаста, бегущего в направлении ворот. Этот шанс он использовал и пасовал своему сокоманднику. Фаст принял подачу и ударил в левый угол ворот. Эмбер прыгнула, но снова не смогла удержать шайбу. Едва она упала на землю, раздался свисток судьи. Волки ликовали. Они выиграли со счетом 4-2. Стадион как будто сошел с ума. Повсюду размахивали шарфами и флагами волков — Все сияло серебряным и черным. Боже, вот эта игра! ликовала Тандер. Действительно, невероятно, согласилась Селеста. Воодушевление и не думала стихать. Волки радовались, что первая игра сезона прошла так хорошо и одобрительно хлопали друг друга по плечу. Скай, Юки и Фаст, торжествующе подняв руки, пробежали пару кругов по стадиону. Но несколько минут спустя они вернулись в центр поля, где члены команд пожимали друг другу руки. Юки полное воодушевление в припрыжку помчалась в направлении раздевалок. Фаст и Скай снова принялись махать своим фанатам. После того, как команды покинули поле, зрители тоже потянулись со стадиона. На лицах фанатов «Могучих рек» читалось разочарование. Они оживленно обсуждали, как ошибки команды, так и удачные пасы. Мы с подругами пошли обратно к школе. Уже наступил вечер, стемнело. Наверняка они что-нибудь устроят, сказала Тандер. Может мы тоже ненадолго заглянем? Спросила Селеста. Нет, спасибо. Это уж без меня. Все закончится тем, что ко мне опять привяжется Скай. О чем вы? Спросила я. «Мы рассуждаем, стоит ли нам пойти на праздник. После игр в большой комнате отдыха всегда устраивают вечеринку», — объяснила Шедоу. «Ну, я не пойду», — заявила Тандер еще раз. «Обычно там и так куча народу, а уж тем более после победы». «Это так, но нам стоит хотя бы заглянуть к ним. Нам же не обязательно оставаться надолго», — размышляла Селеста. «Без меня», — проворчала Тандер как хочешь. Но вы ведь пойдете со мной, так?» Мы кивнули. Я была рада, что Селеста предложила это, потому что с удовольствием сходила бы на праздник. Около девяти часов вечера мы пошли на вечеринку. Шедоу надела черное платье длиной до колен с очень симпатичным корсажем. Селеста выбрала облегающие светлые брюки и белую блузку. «Я осталась в своих джинсах», и просто нашла более симпатичный топик. Тандер убедить не удалось. Она решила поваляться в кровати, послушать музыку, поедая шоколад. Подруга помахала нам рукой с зажатой в ней плиткой. «Удачи!» — сказала она с набитым ртом. «Вряд ли вы выдержите там хотя бы час». Шедоу вздохнула и закатила глаза. «Иногда ты чертовски бесишь!» Чем ближе подходили к комнате отдыха, тем громче становился шум. Мы встречали все больше школьников, и все они были в отличном настроении. Комната ломилась от гостей. Все толпились вокруг игроков в другом углу комнаты. Играла громкая музыка, некоторые танцевали под нее, другие угощались закусками со шведского стола или пили газировку. «Ага, все уже началось!» — сказала Шэдоу. Мы протискивались сквозь толпу. Вообще-то, планировали взять какой-нибудь напиток, но прошло совсем немного времени, и мы потеряли друг друга из виду. Когда я добралась до шведского стола, подруг не было видно, так что я налила себе колы и принялась озираться в поисках Селесты и Шэдоу. Мой взгляд невольно привлекла команда волков — Они стояли неподалеку, поэтому я могла слышать их разговор. Но пробраться к ним не представлялось возможным. Их окружало слишком много фанатов. Похоже, больше всех суматохой наслаждался Скай. Я заметил единственный шанс и воспользовался им. Вызвал Випариса и поставил его на ее пути. Свой рассказ он сопровождал размашистыми жестами. Я заставил призрака размахнуться, и бум! Он нанес удар. Да, это выглядело действительно впечатляюще, перебил его женский голос. Стелла! Она сидела вместе со своими жеманными подружками рядом с командой, и была разряжена, как манекен, слишком ярко накрашена, еще больше обнаженной кожи, чем обычно. Ее голос звучал приторно-сладко, но я отчетливо слышала, что ей совершенно плевать на рассказы Ская. Найт невозмутимо сидел на одном из столов, держа стакан и слушая друга. Рукава своей черной рубашки он закатал до локтя, и я обратила внимание на его мускулистые предплечья. Стелла устроилась рядом. Их разделяло всего несколько сантиметров. Ты действительно классный игрок, сказала она Скаю и сразу же снова повернулась к Найту. Я так за тебя испугалась. Когда ты упал, у меня чуть не остановилось сердце. Я так рада, что с тобой ничего не случилось. При этом она взяла его под руку, будто это было самым естественным поступком, и взглянула на него своими большими глазами. Мне жаль, что ты волновалась из-за меня не стоило. Она продолжала смотреть на него и, похоже, на секунду забыла, как дышать. Похоже, его близость действительно возбуждала Стеллу. В воздухе искрило, все наполнилось напряжением между ними. «Я все время думаю только о тебе», — хрипло прошептала она в ответ. «Это невыносимо». Я решила, что увидела достаточно и отвернулась. К тому же народу собралось действительно много. В комнате стало довольно жарко и душно. Почувствовала, что покрываюсь потом. У меня начала кружиться голова, поэтому, пробиваясь сквозь толпу, я пошла в направлении выхода, чтобы глотнуть немного свежего воздуха. Не обращая внимания на людей вокруг себя, я торопилась вон из комнаты, и на кого-то натолкнулась. Вздрогнув, подняла глаза и увидела лицо Дюка. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, но ответить я не смогла. «Все в порядке?» Его голос звучал обеспокоенно. «Да, все отлично. Ты ходила на праздник?» На этот вопрос он, вероятно, знал ответ, потому что продолжил, не дожидаясь моих слов. На тебя снова напали какие-то девчонки. Они что-то тебе сделали? Ты немного покраснела. Несмотря на то, что Дюк казался мне подозрительным, было приятно, что в этот момент он беспокоится обо мне. Нет, все совсем не так. Мне просто стало жарко. Там внутри слишком много народу. Я могу что-нибудь для тебя сделать? Тут я даже улыбнулась. Мне уже лучше, правда. Но спасибо, что ты беспокоишься обо мне. Это очень мило с твоей стороны. Я огляделась, а потом сказала. Думаю, я лучше пойду в свою комнату. Я провожу тебя. Я не смогла подобрать подходящее возражение, и мы молча пустились в путь. Когда, наконец, дошли, он почти смущенно пробормотал. Сладких снов. Я кивнула. «Вот уж действительно странный тип. Спасибо. Тебе тоже».